Локация 9 -я. Нерингринский район, республика Саха, Якутия, святилище народа Увань. Кофе из турки в лесу на берегу быстрого ручья с кристально чистой водой среди сопок. Роскошь, которую сложно понять убежденным городским жителям, не разделяющим страсть к авантюрам. Тем хуже для них. В жизни не так много запоминающихся ощущений. В других условиях содержимое армейского сухпайка я бы съел, мягко говоря, без аппетита. Здесь же оно казалось необыкновенно вкусным, совсем как в Мишленовском ресторане. Интересно, весь гид Мишлена создавался для путешественников. Самые высокие оценки выставлялись тем ресторанам, которые стоили отдельного путешествия. Так может, именно их расположение – должно играть заметную роль во вкусе блюд. Тогда тем более странно, что со временем самые статусные заведения оказались сконцентрированы в крупных городах, поближе к большим деньгам. Размышляя так, я собрал вещи, сходил умыться на ручей. Потом, договорившись держать рацию включенной, мы стартовали. Круизер Лисы и Левы шел первым. Мы следом, стараясь держаться в зоне прямой видимости. Хотя это не всегда было возможно. Дорога шла по сопкам и часто петляла. Часа через три после старта Соня попросила меня остановиться на обочине. По ее словам, Бася попросилась в туалет. Я взял рацию, попросил по общему каналу Леву перейти на наш. «Нам надо по делам остановиться, приём, сказал я. «Добро!» — ответил Лёва после секундного шипения эфира. «Догоняйте потом. Приём!» «Сделаем!» — ответил я и снова вернулся на общий канал. Соня вышла вместе с Басей и после всех дел тщательно проверила её на наличие клещей. Затем мы продолжили путь. Где-то час ехали в прежнем спокойном темпе. Круизёра впереди видно не было, но я не придавал этому большого значения только слегка ускорился. Когда мы заехали на очередную сопку, радио вдруг ожило. Сквозь сильные помехи мне показалось, будто что-то говорил Лёва, но слов было не разобрать. «Попробуй на наш канал», — предложила Соня. «Да какая разница? Диапазон тот же, приём такой же», — ответил я, но всё-таки нажал на нужную клавишу. «По кругу!» — сквозь шипение прорвался взволнованный голос лисы. «Не тормозим! Ребята, самое главное, назад не стоит!» Потом треск стал настолько сильным, что слова было не разобрать. «О чем это она?» — спросила Соня. Бася, лежавшая у нее на коленях, тревожно подняла мордочку. «Понятия не имею», — ответил я. «Вроде как назад не стоит. Нельзя возвращаться, как считаешь?» «Между этими словами был промежуток», — заметила Соня смысл мог быть совсем другим согласен кивнул я не нравится мне это может как раз стоит назад двинуть я посмотрел на солнце которое все еще поднималось представил себе дорогу обратно домогочи нет надо выяснить что случилось возразил я а что если их тормознули эти гопники а что если и нас тормознут резонно заметила соня «У нас есть ствол, и она вот», — ответил я, кивнув на Басю. «И потом не гоже бросать людей, которые нам доверились». «Согласна», — ответила Соня, тяжело вздохнув. «Только давай осторожнее, ладно?» Мы продолжили движение. Следующие несколько километров все было как обычно. А потом стрелка навигатора стала серой, исчезли показания скорости. Я замедлился. «Что?» — тут же спросила Соня. «Что не так?» «Вместо ответа я указал на дисплей». «И что это должно значить?» «Спросила она». «Понятия не имею», — ответил я. «Возможно, просто локальный глюк. Или где-то рядом военные глушилки стоят». «С чего бы тут быть военным?» «В этой заднице мира», — удивилась Соня. «Тут им как раз самое место», — осклабился я. «Повторяю на всякий случай». В этот момент голос Лисы звучал чисто, без помех, будто она находилась вместе с нами в салоне. «Самое главное, не двигайтесь вперед. Лучше двигайтесь назад, не стоит ждать. Нужна связь с кураторами. Их помощь. Дело серьезное. Приём. «Что за дело?» — Соня схватила тангенту. «Лиса, что случилось? Ребят, вы где? Стоите!» — в разговор умешался Лева. «Прием!» «Нет!» — ответил я. «Едем за вами! Прием!» «Блинство! Зачем?» — ответил лёва через секунду. «Мы же сказали, нельзя! Что у вас вокруг происходит?» «Да ничего особенного вроде!» — ответил я, оглядевшись. «Сопки как сопки! Тайга! Прием!» «А солнце где? Прием!» Я посмотрел на небо. Погода отличная, не облачко. И солнце удачно светило сзади а не в глаза. Несколько минут я наблюдал за дорогой. Смотрел на одометр. Километр. Два. Три. Поворот. Объезжаем сопку. Солнце чуть смещается вправо, но остается за спиной. Такого, конечно, не может быть. Мы движемся почти строго на север. Солнце должно быть справа, ближе к востоку. Даже с учетом извива в дороге. «Какого фига это значит, прием?» – спросил я. «Пока сами не знаем», – ответила Лиса. «Мы пытались двинуться назад, на юг, но потом снова оказалось, что едем на запад. Навигация у вас тоже не работает?» «Нет», – ответил я, – «не работает. Прием». «Мы видим большую поляну между двумя сопками», – в эфир вышел Лёва. «Приметное место. Тут что-то вроде развалин старой крепости». Попробуем тут остановиться. Увидите что-то похожее. Зовите нас. Мы где-то рядом. Прием. Принято, — ответил я. До связи. Арти, не нравится мне это. Соня тревожно вжалась в кресло, оглядываясь по сторонам. Бася, похоже, была с ней солидарна. Ее шерсть вздыбилась, уши встали торчком, зрачки расширились. Мне тоже, — кивнул я. Но, по крайней мере, — «Здесь хотя бы танками не пахнет». «Надеюсь», — ответила Соня. Прошло еще полчаса. С солнцем творилось что-то совсем неладное. Оно вдруг начало клониться к горизонту. «Ребят, я снова вышел на связь. Тут такое дело. У нас, похоже, закат наступает. А по часам полдень. Прием». «Поздравляем», — спустя секунду ответила Лиса. «Видимо, вы на правильном пути. У нас ночь. Прием». «Как в целом обстановка?» – спросил я. «В целом спокойно. Встали на ночлег. Из машины не выходим. Прием». «Ребят, если увидите наши фары, выходите на связь. Прием». «Принято». «Ну почему, почему в этом сезоне на каждом шагу хрень какая-то?» – неожиданно возмутилась Соня. «Не хочу я вот этого всего. Я хочу нормальных, понятных заброшек. Много денег и зимой в теплые края». Неужели это так сложно, а, дорогое мироздание? Много денег у тебя уже есть, заметил я. И тут, словно в ответ на Сонины причитания, горизонт прямо по курсу начал темнеть. Там собиралась гроза. Когда ливануло, я не рискнул ехать дальше. Дорогу могло размыть. Вода падала с неба сплошной стеной. Поэтому я встал на очередной сопке, где была достаточно широкая и крепкая на вид обочина. Это был странный ливень, без грозы и молний. Он продолжался около получаса. И когда последние капли перестали барабанить по крыше патруля, на небе высыпали крупные звезды. Опустилась ночь. Я осторожно тронулся и поехал дальше. Габариты круизера первой заметила Соня. «Гляди», — сказала она, указывая куда-то вниз и в сторону. Я присмотрелся. Там был съезд на второстепенную дорогу без асфальтового покрытия. А метрах в десяти за ним на обочине стоял знакомый внедорожник. «Лёва, Лиса, видим вас?» — сказал я, нажав клавишу передачи. «Что? Серьёзно? Приём!» — ответил Лёва после секундной паузы. «Серьёзно? Приём!» Я помигал фарами. «Да, вижу теперь», — сказал Лёва. «Хвала богам!» «Я боялся, что уже не встретимся. Мы тоже встали на обочине. Лиса встретила нас возле своего автомобиля. Когда мы подошли ближе, она вдруг нас крепко обняла по очереди. «Всё-таки хорошо, что вы не уехали», — сказала она. «Мне кажется, когда нас много, больше шансов выбраться». Есть представление, что вообще происходит? спросил я. Лиса переглянулась с Левой, который тоже успел выйти из машины. Есть, ответила она. По ходу где-то могила рядом. Соня подошла ко мне ближе и прижалась. Бася на ее плечах тихо урчала. Может что-то вроде блуждающей церкви? — с надеждой спросил я. «Вы вроде говорили, что тогда тоже происходили непонятки со временем и пространством. Я бы хотела надеяться», — вздохнула Лиса. «Но нет. Какого фига не было никаких предупреждений, что такие крупные могилы прямо на дороге?» — возмутился я. «Хоть кто-то бы написал, и кураторы не в курсе». «Ну я так понял, своего вы в известность не ставили», — ответил Лёва и тут же добавил. «Как мы своего». «Но почему в списках эта дорога не указана как опасная?» — спросила Соня, подразумевая каталоги дорог и проблемных мест, которые распространялись в наших закрытых каналах. «Разве можно такое утаивать?» «Думаю, дело в том, что здесь пока не было никого из наших», — ответила Лиса. «Не находилось психов?» «Получается, могила должна быть прямо возле дороги, так?» иначе «Мы бы не встряли, могли бы проскочить», — заметил я. «Это вряд ли», — ответил Лёва. «Она очень странная. Стражи бывают активны только по ночам. Возле нормальных могил днём даже медведи могут ходить. А тут видишь чего? Поэтому я и говорю, может, что-то вроде церкви? Не может», — твёрдо сказала Соня. Её голос звучал как-то странно, и я обернулся, чтобы посмотреть на напарницу. Она глядела куда-то вдаль. Бася, все так же сидевшая на ее плечах, перестала урчать и теперь гнула спину, вздыбив шерсть. Я проследил направление ее взгляда. Там, переливаясь в звездном свете, по направлению к нам катилось по дороге что-то вроде очень плотных облаков. По темноте могло и показаться. Но я разглядел, что облака эти состоят из частей человеческих тел, синюшных рук, ног и голов, беспорядочно мельтешивших в хаотичном движении. «Стражи!» — воскликнул Лёва и метнулся к машине, прокричав на ходу. «Ствол! Скорее! И зажигалку!» Мы с Соней остались на месте. Лёва вернулся через секунду с пистолетом и ракетницей. Начал прицеливаться. «Лёва, стой!» Я старался, чтобы мой голос звучал спокойно, хотя это было непросто. Минута-две, и стражи будут тут. Это не поможет. — Огонь и металл, — ответил он, продолжая целиться из ракетницы. — Говорят, бывает эффективно. — Не бывает, — ответил я, — иначе могилы давно бы вскрывать научились. Лёва, они правы. В той истории речь шла о самой границе могилы и о вечернем времени. «Может, поэтому помогло? У меня получше идея есть». «Блин!» — Лёва нехотя опустил ракетницу и пистолет. «Если есть, то скорее. Ребята, вы чего такие спокойные, как танки? Это ж стражи, блин!» Я посмотрел на Соню. Та запоздала и изобразила испуг. «Что за идея-то?» — спросила она дрожащим голосом. «Бежим!» — ответила Лиса и тут же сама последовала своей команде. «Скорее!» Лёва рванул за напарницей. Мы тоже не заставили себя долго упрашивать. Только Бася, кажется, была недовольна тем, что схватка откладывается. Она, удерживаясь у Сони на плечах, скалилась в сторону приближающихся стражей. Второстепенная грунтовка вела вниз, и в ста метрах от места, где мы оставили автомобили, пересекала ручей. Мы ходу перепрыгнули его, и тут в свете вдруг появившейся луны я увидел развалины. Видимо, о них говорили Лиса и Лёва по радио. Вот только на замок они не очень-то походили. Стены сплошные, ни намёка на бойницы или окна. В них несколько прямых, будто вырубленных проходов. Никаких ворот, рвов, подъёмников или даже их остатков. А ещё сооружения — Видимо, было круглым и стояло не на вершине скалы, где обычно строили замки, а на склоне. «Думаешь, это она?» — на бегу спросил я. «Ага», — выдохнула лиса без лишних объяснений. Я старался не оглядываться, но спиной чуял. «Стражи уже рядом. до развалин метров триста. Успеем ли?» Бася выгнула спину и зашипела. Ощущение чужого, давящего присутствия за спиной, несколько притупилось. Они отстали. На миг я представил, как призрачные сущности обволакивают наше авто, принюхиваются к припасам и спальным мешкам. Бррр! Выбросив из головы дурные мысли, я прибавил ходу. Вот, наконец, и каменная щель в стене. Вблизи она больше, чем кажется. В высоту метров десять. И внутренний периметр, просто огромный, Лиса, не останавливаясь, залетела на территорию. Мы последовали за ней. Только теперь я вдруг подумал, почему стражи напали на дороге, а не подошли со стороны замка. И тут же нашел ответ на свой вопрос. Другая щель справа от нас вела прямо к дороге. Асфальт начинался всего метрах в от стены. Хорошо, что Лиса и лёва догадались переставить машину подальше. Лиса замедлилась, начала водить по воздуху руками, будто пытаясь что-то нащупать. — Эй! — окликнула ее Соня. — Нам не нужно ее сердце. — Да я не его ищу! — отозвалась Лиса. — Попробуй-ка посчитай его с ходу, Мне нужен центр. Центр? Соня остановилась и захлопала глазами, но через секунду вдруг добавила. — А, центр! И тоже принялась водить по воздуху руками. Я не удержался и бросил взгляд в щель, через которую мы попали сюда. Стражи были совсем рядом. Вблизи они действительно напоминали переплетение человеческих тел. Что же это за могила, если у нее такие стражи? «Есть!» — воскликнула Соня. «Нашла!» Лиса бросила в ее сторону быстрый взгляд, кивнула и крикнула. «Все сюда! Стоять как можно плотнее!» Мы встали вокруг Сони и Баси. В этот момент стражи вышли из щели и развернулись во внутреннем пространстве заброшки. Накатились волной и... отхлынули, не достав до нас метров десять. — Так, что происходит? — спросил я, наблюдая за мельтешением призрачных тел. — Мы в центре могилы, — ответила Лиса. — Стражи сюда не заходят. Я давно догадывалась, что в таких местах бывают островки безопасности. Это логично. Стражам нужно какое-то... Она щелкнула пальцами, подбирая слово. Крепление. Место, соединяющее их намертво с нашей реальностью. Они не могут здесь действовать. Для них это все равно, что укусить собственный локоть. Логично, — одобрительно кивнула Соня. — Как ты догадалась? — спросил я. «Информация о могилах. Мы слишком много знаем о стражах, понимаешь? Кто-то должен был выжить», — ответила Лиса. «Но почему об этом неизвестно? Зачем скрывать такое? Не понимаешь?» — Лиса усмехнулась. Эта усмешка смотрелась гротескно в том свечении, которое давали призрачные тела стражей, чтобы народ не решил, что лазить по могилам безопасно, потому что это не так». Я прикрыл глаза, пытаясь прикинуть конфигурацию силовых линий с учетом того крепления, о котором говорила Лиса. И неожиданно все понял. Если достать сердце, ограничение центра снимается, верно? — Ага, — согласилась Лиса. — А ты — хороший наводчик. Умеешь в уме считать? — Эй, — вмешался лёва я тоже понял. — Не сомневаюсь, ты тоже хороший наводчик. «Иначе я бы не работала с тобой». «Лёва тяжело вздохнул». «Не просто, наверное, когда твой медведь — математик», — спросил я с сочувствием. В ответ Лёва только покачал головой. «Любой, кто достанет сердце отсюда, гарантированно погибнет», — заметила Соня. «Хуже», — кивнула лиса. «Он освободит стражей. Они просуществуют до следующего утра» и могут принести много бед, если доберутся до людей. «Так», — сказал я, продолжая разглядывать стражей. Их мельтешение начало замедляться, а потом они и вовсе замерли, постепенно растворяясь в воздухе. «Нам до утра здесь торчать, так? А утро наступит? Как считаете?» Лиса тоскливо посмотрела мне в глаза и промолчала. Минут через десять луна скрылась за ближайшей стеной. Стало темно и неуютно. Я вдруг подумал, что оставил фонарики в патруле. Никто из нас не додумался взять смартфоны, и никто не носил часы. Поэтому о том, сколько прошло времени, мы могли только догадываться. Через какое-то время у меня начали затекать ноги, и я присел на корточки. Ближайшие стражи тут же проявились и начали светиться, шевелясь в прохладном воздухе. Я снова поднялся. «Я долго так не выдержу», — заметила Соня. «Лучше быть измученным, но живым», — сказала Лиса. «Терпи, всем тяжело. Можно было хотя бы воды взять. Мне после бега пить хочется. Не могу просто», — добавил Лёва. Мы продолжали стоять. Постепенно как-то так получилось, что мы прильнули друг к другу, распределяя нагрузку. Так было немного легче. Бася безмятежно задремала у Сони на плече. Счастливая. Интересно, смогла бы она справиться со стражами? Наверняка да. Но пока есть возможность, надо терпеть. Не выдавать ее подлинную природу. И мы с Соней терпели. Долго. А потом еще столько же. А потом на небе снова появилась луна. Это какая-то особо сильная могила, констатировала Лиса. Она нас так просто не отпустит. Что здесь было, кстати?» Воспользовавшись тем, что стало светлее, я огляделся. Внутренний периметр был уставлен каменными сооружениями непонятного предназначения. Какие-то пирамидки в человеческий рост. Кубы — сложные фигуры, отдаленно напоминающие гротескное изображение человека. На первый взгляд расположены хаотично. Но, приложив некоторые усилия, я уловил систему. Это был календарь, сложный, привязанный к лунным циклам. Не знаю, что тут было, но почему эта могила, думаю, очевидно. Лёва указал на то место в стене, где была щель, противоположная той, через которую мы вошли. Поначалу мне показалось, что она завалена каким-то мусором, сухими ветками, буреломом вперемешку с камнями. Но, приглядевшись, я понял, что ветки — это кости, выбеленные временем и погодой. Весь проход был завален человеческими скелетами. Скорее всего, это было святилище, — вмешался я. Храм. Эти штуковины на полу. Календарь. Наверное, тут проходили обряды, приуроченные к годовому циклу. Массовое жертвоприношение? — гекатомба, — спросила лиса. «Нет, не думаю», — я покачал головой. «Война», — отрешенно произнесла Соня. «Это была война». «Вполне возможно», — согласилась Лиса. «Кто-то уничтожил целый народ в его собственном храме. Мужчин, женщин, детей. Всех разом», — продолжала Соня. «Плохое дело», — вздохнул Лёва. «Как же пить хочется! Я не знал, сколько бы мы выдержали». Возможно, еще долго, ценой собственного здоровья. Но тут проснулась Бася и безо всякого предупреждения спрыгнула с Сониной шеи, прямо в гущу невидимых стражей. Мы замерли. Поначалу ничего не происходило. Лева, наблюдая за Басей, начал даже говорить. «Может, мы можем успе, а дальше все случилось очень быстро». Бася копает землю, готовясь сделать свои дела. Стражи проявляются, окружают ее. Та выгибает спину, шипит. Я впервые вижу в подробностях, как это происходит. Бася вытягивает правую лапу в сторону, и та вдруг растворяется в воздухе. Вместо нее появляется нечто, напоминающее огромную черную тень. Провал в пространстве в виде кошачьей когтистой лапы. Эта тень опускается в гущу стражей. Слышу царев, переходящий в крещендо. У меня закладывает уши. Краем глаза замечаю, как лиса устремляется прочь из круга безопасности. Надо предупредить, что еще рано. Я двигаюсь за ней, но она удивительно быстра. Нет, она не бежит к выходу. Она направляется в какую-то одной ей ведомую точку внутри святилища. Секунда вычислений, и я понимаю». Успеваю крикнуть. «Нет!» Бася в это время развеивает призраков. Тени прекращают вопить. Соня сидит на корточках, закрывая уши. Лиса тянется в воздух. Лёва смотрит на неё в полном обалдении. И вот последний страш умолкает. Мир вокруг стремительно меняется. Воздух сереет, пахнет рассветной росой. Я смотрю направо. Там сквозь щель, забитую скелетами пробиваются первые лучи солнца. Бася подходит к Соне и тыкается в нее мордочкой. Лиса держит в руках нечто. сердце могилы, возможно первое, добытое в нашем мире. Она улыбается, глядя на свою добычу.